Веганская утопия. Для того, чтобы понять, насколько узкой и оторванной от земли в действительности является идеология защитников прав животных, нужно рассмотреть её с точки зрения фермы или даже сада. Сразу станет ясно, что такая идеология способна процветать только в мире, где люди потеряли контакт с природой, где животные больше не представляют никакой угрозы. А это весьма недавнее достижение, где никто не оспаривает роль человека как царя природы. В нашей обычной жизни, пишет Сингер, не существует серьёзного конфликта интересов между людьми и животными. По-моему, такая формулировка предполагает наличие какой-то сугубо городской версии нормальной жизни, которая никогда не признает ни то, что не один фермер, но и не один садовник. На это заявление фермер может ответить автору, что даже у веганов существует серьёзный конфликт интересов с животными. Ведь зерно, которое поедает веган, собирают с помощью комбайна, затягивающего в себя полевых мышей, в то время как колёса фермерского трактора давят спрятавшихся в своих норах сусликов, а падающие с неба пестициды губят певчих птичек. Так или иначе, человек противостоит любым животным, которые покушаются на выращенный им урожай. В этих условиях убийство животных неизбежно, вне зависимости от того, что и как мы будем есть. Если вся Америка вдруг решит придерживаться строгой вегетарианской диеты, то совершенно не очевидно, что общее число погибших животных будет обязательно год от года снижаться. Ведь чтобы накормить всех людей, внезапно ставших вегетарианцами, придется сокращать площади под пастбищами для животных и интенсивно возделывать на освободившихся территориях пропашные культуры. Куда денутся эти животные? Нет, если наша цель состоит в том, чтобы убивать как можно меньше животных, то правильная тактика будет съедать максимально крупных животных, которые могут выжить на минимальном участке обрабатываемых земель. Иными словами, правильная тактика поедание стейков из животных, выращенных на траве. Веганскую утопию несомненно отвергнут люди, живущие в тех частях страны, куда всю веганскую еду придётся импортировать из других отдалённых мест. В качестве примера можно назвать Новую Англию. Со времён первых переселенцев из Европы холмистый ландшафт и каменистая почва требовали ведения здесь сельского хозяйства на базе луговодства и животноводства. Сам пейзаж Новой Англии с его мозаикой из лесов и полей, огороженных стенами из камня, в каком-то смысле творение домашних животных, живших на этих полях, а потом уж тех, кто их потом съедал. Мир полон мест, где лучший, если не единственный способ получить пищу из земли, состоит в охоте или выпасе на этой земле животных, особенно жвачных животных, которые только и могут превращать траву в белок. Отказаться от поедания животных в таких местах значит отказаться от самих этих мест как среды обитания человека, если, конечно, мы не хотим усилить нашу зависимость от национальной пищевой цепи, основанной на высокоразвитом промышленном производстве. Причём эта пищевая цепь станет в свою очередь ещё более зависимой, чем сейчас, от ископаемых видов топлива и химических удобрений, ведь продукты нужно будет перевозить на большие расстояния, а органические удобрения, например, навоз, окажутся в дефиците. Мне бы вообще кажется сомнительным утверждение, что можно построить подлинно устойчивое сельское хозяйство без животных как организаторов оборота питательных веществ и без поддержки местного производства продуктов питания. Если мы действительно заботимся о сохранении природы, а не, скажем, о непротиворечивости нашего морального кодекса или о состоянии наших душ, то иногда поедание животных может стать самым этичным из наших действий. Но может ли этот вывод стать достаточно веской причиной для того, чтобы я отказался от вегетарианства? Могу ли я теперь с чистой совестью съесть счастливую курицу, выращенную в условиях устойчивого развития? Тут мне пришло на ум высказывание Бенджамина Франклина о том, что разумное существо может найти объяснение чему угодно. Поэтому я решил разыскать Питера Сингера и спросить его, что он сам обо всём этом думает. Поначалу я решил выманить его из Принстона к Джоэллу Салетино и его животным. Но Сингер оказался за границей, так что мне пришлось довольствоваться обменом сообщениями по электронной почте. Я спросил его, что он думает о хорошей ферме. то есть в такой ферме, на которой животные живут в соответствии со своей природой и, судя по всему, не страдают. «Я согласен с вами в том, что пусть лучше эти животные живут и умирают, чем они не живут вообще», — ответил мне Сингер. Далее он написал, что для прагматика, озабоченного исключительно общей суммой счастья и страдания, забой животного, который не понимает, что такое смерть, не обязательно влечет за собой страдания. В этом смысле хорошая ферма даже добавляет счастья животным, когда забитая особь заменяется новой. Однако такой подход не исключает неправильности убийства животного, если последнее в течение долгого времени осознаёт смысл своего существования и может иметь предпочтения относительно своего собственного будущего. Иными словами, получается, что съесть курицу или корову это хорошо, а свинью, скорее всего, нет. потому что она умнее. Далее Сингер пишет: "Я не чувствую себя достаточно уверенным в собственной аргументации для того, чтобы осудить любого, кто покупает мясо на одной из этих ферм". Дальше Сингер выражал сомнение в том, что такие хозяйства могут быть практичными на больших масштабах, так как давление рынка в конце концов приведёт их владельцев к решению сократить свои расходы и ужаться за счёт животных. Кроме того, поскольку продукты из животных, с которыми гуманно обращались, будут стоить дороже, морально оправданный животный белок смогут позволить себе только состоятельные люди. Это важное соображение, но они не отменяют того, что, мне кажется, представляет собой существенную уступку со стороны Сингера. Он признал, что минусы поедания животных содержатся в практике применения, а не в принципах этого явления. Для меня эта дискуссия имела тот смысл, что люди, которые держат животных, должны гарантировать, что те существа, которых они потом съедят, не страдают при жизни и что их смерть будет быстрой и безболезненной. Иными словами, здесь речь идёт о благополучии животных, а не об их правах. В общем, такие рассуждения приводят к тезису о счастливой жизни и милосердной смерти, которым оправдывал собственное мясоедение ещё Джерреми Бентам. Да, духовный отец движения за права животных сам был мясоедом. В отрывке, который резко цитируют защитники прав животных, Бентам защищал мясоедение на том основании, что нам от этого будет лучше, а им хуже не будет. Смерть от наших рук обычно происходит быстрее и оказывается менее болезненной, чем та, которая с неизбежностью готовится для них природным ходом вещей. Я думаю, что Бентам не очень хорошо знал, что на самом деле происходит на скотобойне. Но выдвинутый им аргумент предполагает, что по крайней мере теоретически, прагматик может оправдать своё поедание гуманно выращенных и забитых домашних животных. Под эту аргументацию подпадает и употребление в пищу диких животных, которые были убиты на охоте прямыми выстрелами. Сам Сингер в освобождении животных тоже заходит достаточно далеко, когда спрашивает: "Почему к охотнику, который убивает оленя ради оленины, Мы относимся с большим сочувствием, чем к человеку, покупающему ветчину в супермаркете. Ведь скорее всего, свинья, выращенная на интенсивном откорме, страдала куда больше, а оленя. После этих рассуждений я почувствовал себя намного лучше, решил снова есть мясо и начал собираться на охоту, пока не понял, что прагматики могут оправдать всё, включая убийство отсталых детей-сирот. Для них убивать это вообще не проблема. Не то, что для большинства людей, включая меня.